«Вы что сюда явились?» — спросила Анастасийка. «Вас из футбола за тупость выгнали?» «Вали салировать, сама дура», — ответил ей Валерка. У доски с расписанием стояли Наталья Борисовна, старшая вожатая, и Александр Николаевич, вожатый, который жил в комнате с Игорь Санычем. «Как успехи?» — негромко интересовалась Наталья Борисовна. «Прогрессируем», — с достоинством отвечал Александр Николаевич. «Ну, от тебя и новые не жду. Ты у нас передавик педагогического труда».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 и девочка втыкала в дуло танковой пушки цветок. Валерка мрачно полюбовался произведением Павлика. Возражать было бессмысленно. Нарисовано просто зыконски. Валерка вернулся к себе. «У нас коллектив», — виновато сказал Алек. «Надо уступать товарища». «Ладно, не ной», — буркнул Валерка и принялся стирать ластиком со своего рисунка перевернутый танк с отвалившейся башней. «И ракет пусть уберет», — тотчас попросила кудрявая девчонка. «А ракет тут при чем?»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 смотрел на свое творение, а вовсе не на Валеркина. «Ты чего?» — спросил Валерка. «На этого Глистагона обиделся?» Ты, да я про войну подумал», — признался Юрик. «Если будет атомный взрыв, то все погибнут. Ме мама тоже». Широкими движениями ластика Валерка принялся уничтожать все, что у него осталось. И корабль, и бульдозер. Потом откнопил грязный ватман от Мольберта и двинулся к Ниночке Сергеевне. «Сдаю!» — он постелил ватман на стол вожатки.